Наливая вино Ценцинату. Он поднял глаза. Это был его Шурин Остряк. Боязно поди. Вот хлебни венца. Да венца. Это что такое? Холодно осадил Болтунам Сепьер, И тот горбатись проворно отступил. И вот уже наклонялся со своей бутылкой Над плечом следующего гостя. «Господа!» — воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым ледянистым напитком. — Предлагаю тост за горько! — крикнул кто-то, и другие подхватили. — На брудершафт заклинаю! — Изменившимся голосом, тихо, с лицом искаженным мольбой, обратился Мсье Пьер к Ценцинату. «Не откажите мне в этом! Заклинаю, это всегда! Всегда так делается!» Ценцинат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую он машинально вытянул из упавшей вазы, «Я, наконец, вправе требовать!» — судорожно прошептал мсье Пьер. И вдруг с отрывистым принужденным смехом вылил из своего бокала каплю вина цинцинату на теме, а затем окропил себя «Браво! Браво!» — раздались кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление, восхищение, извякали звякали, небьющие небьющиеся бокалы — И яблоки с детскую голову Ярко громоздились Среди пыльно-синих Гроздей винограда На крутогрудом Серебряном корабле. И стол поднимался, Как пологая алмазная гора, И в туманах Плафонной живописи Путешествовала Многорукая люстра, Плачась, лучась, Не находя пристанище. Я тронут,